Глава шестая Суббота В рассветных лучах Оксфорд казался пустынным, даже немного постапокалиптическим. Джо чувствовала себя изнуренной и потрепанной. Ночью она то и дело просыпалась и проверяла телефон, нет ли новостей. Их все не было, и Джо думала, что где-то, наверное, так же не спится Найлу. Ему страшно. Он скучает по родителям и молится, чтобы они его отыскали. Уборочные машины пыхтели вовсю, очищая улицы от мусора, накопившегося за вечер. В доме брата все спали, поэтому Джо умылась, оделась и молча вышла, заправив постель так, будто даже на нее не садилась. В кухне, пропитанной запахом выдохшегося алкоголя, Джо пробралась сквозь завалы бутылок и стаканов, тихонько сделала себе тост и решила съесть его в машине. Шляпа, которую она купила Полу, висела на деревце Юки, наполовину смятая. Джо расправила ее и положила на столешницу. В поисках кофе она подъехала к открывавшейся неподалеку от Джордж-стрит автолавке. Припарковавшись рядом, заказала «Американо». Обычно Джонни добавляла сахара, но сегодня ее потянуло на сладкое, и она всыпала целых два стика. Размешивая их, она обратила внимание на еще не распакованную стопку местной прессы у соседнего газетного киоска. Ее рука замерла, когда она прочла заголовок передовицы. «Жертву клоуна-убийцы нашли в котловане». «Какого лешего? Так быстро?» «У вас не найдется ножниц?» — спросила она мужчину, который делал ей кофе. Тот посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Со стаканчиком в руке Джо подошла к пачке и присела на корточке. К щиколотке у нее был пристегнут чехол со складным ножиком — подарок от Бена на ее тридцатый день рождения. Она провела лезвием под веревками, разрезала их и взяла верхний экземпляр «Окспорт Таймс». Автором статьи была некая Ребекка фитц -Уильям. и хотя имя ни о чем Джонни говорила, ее фото показалось смутно знакомым. Текст сопровождался снимком в приглушенных тонах, портрет улыбающегося Дилана Джонса и маленькая вставка с футболкой футбольного клуба «Ливерпуль». Джо задумчиво отпила из стаканчика и обожглась кофе. Дьявол. Ей стало тошно. Это наверняка попадет в крупные газеты. И родители Дилана вряд ли останутся в неведении. Вернувшись в машину, Джо позвонила в бат старшему инспектору Бриджесу. «Вероятно, этого следовало ожидать. Мы даем разъяснение по телефону и готовим официальное заявление, чтобы сбить волну. Завтра все будет в желтой прессе, но будем надеяться, что не на передовицах». «Криминалисты уже подтвердили?» — спросила Джо. Еще нет, возможно, они сумеют вычленить пригодные для анализа фрагменты ДНК, но не так быстро. Хотя возраст похож на наш. По зубам и плотности костной ткани они оценивают его в диапазоне 6-8 лет. А стоматологические записи? Пока глухо. Семейный врач оставил практику много лет назад. Архив, вероятно, не сохранился. Бриджес помолчал. «Слушай, мне звонят по другой линии». Фил Стрэттон говорит, что поработал бы с тобой, пока тот пацаненок не появится. Так что можешь у нас не отмечаться. Считай, что тебя временно перевели в долину Темзы. Джо была уверена, что ей нравится его тон. Уж больно похоже на критику. Хорошо, сказала она. Интересно, что Бен наговорил Бриджесу про их разрыв, подумала Джо, когда начальник повесил трубку. Бен и Роб никогда не были близкими друзьями но пару раз играли вместе в гольф. Если станет вопрос, она или Бен, то выбор будет не в ее пользу, так как Бен старше по званию. Вот вам и все повышение. Джо шумом захлопнула дверь машины. На этот раз в отделении на Сент-Олдейтс было спокойно. На входе ей сообщили, что занятой осталась только одна камера. Дежурный надзиратель сменился, поэтому Джо пришлось представиться новому усталому сержанту. Тан ушла, зато Димитрию был теперь в рубашке и брюках и брился электрическим триммером над мусорной корзиной у своего стола, глядя в маленькое зеркальце. У принтера стоял констебль в форме. Пожелав им обоим доброго утра, Джо спросила, «Есть зацепки?» «Ничего конкретного», — отметил Димитрий, уводя вверх-вниз тримером под подбородком. «Парень в одном из тех домов видел, как около восьми мимо медленно проехала машина. Думает, что она была красной или вишневой, старой модели. Больше ничего вспомнить не смог. Лучше, чем ничего. Отметина на воротах тоже была красной». Керрик договорился взять у Артура Прайса письменные показания у него дома. Пока что он наша главная надежда». Димитрио выключил бритву и покрутил головой, оценивая свою работу. «Ах, да, еще с детьми работает художник-криминалист, пытается составить фоторобот подозреваемого». «Разыскивается Рональд Макдональд», прокомментировал полицейский у принтера и стукнул по кнопке. «Блин, что не так с этой штуковиной?» «Маска клоуна может сыграть нам на руку», сказала Джо. «Подозреваемый?» «Очень старался, чтобы его не узнали, и не исключено, что перестарался. Возможно, нам удастся отследить, где он покупал маску. Если он покупал ее недавно», — отметил Димитрию. И то правда. Джо пришлось напомнить себе, что это дело не связано с Диланом Джонсом. Маска клоуна наверняка совпадение. Вероятно, похититель хотел не только спрятать лицо, но и припугнуть детей». Дмитрию, видимо, решил, что она молчит, потому что обиделась на его замечание. «Но попытка не пытка. Давай найдем список магазинов, где продают маскарадные костюмы. Хочешь, вместе по ним проедемся?» «Только можно я сначала воспользуюсь тут каким-нибудь компьютером? Нужно кое-что глянуть. Мой грузится по полдня». «Конечно, садись за мой». Дмитрию отъехал назад на своем кресле, и Джо придвинула к экрану другое. В несколько кликов она добралась до своей страницы на Фейсбуке и нашла то, что искала. «Красотка Сондерс, мать ее!» Димитрию заглянул в монитор. «Эй, у нас инструкция по использованию интернета», — сказал он. «Когда я говорил, что ты можешь посидеть за моим компьютером...» Джо смотрела на фотографию Ребекки фитц в девичестве Сондерс, сделанную, по всей видимости, в ночном клубе. Отыскать ее не составило труда. У них было несколько общих друзей на Фейсбуке. Неудивительно, что ее лицо показалось знакомым. «Мы с ней вместе учились», — сказала Джо. «Кто это?» «Ходячая проблема», — ответила Джо. Она смутно помнила, что Сондерс была капитаном нэдбольной команды и однажды довела ее до слез, хотя конкретный повод уже забылся. «Она разнюхивала дело, которым я занималась в бате». «Тот глухарь с ребенком, которого похитили 30 лет назад?» Джо развернула «Оксфорд Таймс» с Диланом Джонсом на первой странице. «Она была на месте захоронения, потом донимала родителей. Не исключаю, что у нее есть внутренний источник». Глядя на экран, Димитрию взял свою куртку. «Она ведь ничего», — с улыбкой отметил он. «Поехали». Джо смерила его испепеляющим взглядом и закрыла страницу Фейсбука. Поехали! В радиусе трех километров от центра Оксфорда нашлось четыре магазина, торгующие маскарадными костюмами. Но джос с Димитрию также составили список всех подходящих магазинов игрушек. Потратив три часа на борьбу с городскими заторами и многократно выслушав одни и те же ответы на одни и те же вопросы, Джо начала подозревать, что их поиски напрасны. Во всех магазинах, кроме одного, Продавали клоунские маски, но без более точного описания трудно было определить, что именно они ищут. Где-то за прилавками стояли сами владельцы, где-то наемные продавцы, и только один вел подробный ежедневный учет продаж. В перерывах между магазинами Джо поглядывала на телефон, каждую минуту надеясь получить из участка сообщение, что Найл нашелся. И с каждой уходящей минутой дурнота все ближе подступала к ее горлу. Чего ради наркодилеру его так долго держать? Пацану 11 лет. Если у него были при себе какие-то деньги, их наверняка сразу нашли. И неважно, насколько суровую уличную школу успел пройти на Найл Макдонах. К этому времени он бы уже не помнил себя от страха. А о том, через что проходят его родители, и думать не хочется. К 10.45... Воздух уже ощутимо прогрелся, а на скулах у Димитрию проступила легкая щетина. Они остановились у витрины Kids Costumes, маленькой пыльной лавки в Саммертауне. Рядом продавали кофе, и Джо предложила зайти за парой чашек, пока Димитрию проведет стандартные расспросы в магазине. «Мне Flat White», — сказал Димитрию, и они разделились. Джо сделала заказ, расплатилась и уже подходила к двери со стаканчиками в картонной подставке, как вдруг услышала снаружи крики, а затем топот ног. В следующую секунду мимо окна с улюлюканьем пронеслось трое подростков в пластмассовых клоунских масках. Что за чертовщина? Едва не опрокинув кофе, Джо свободной рукой распахнула дверь и выскочила на тротуар. Дети чуть не сбили с ног пожилую женщину, мирно катившую свою тележку. Джо думала было пуститься в погоню, но тут подошел Димитрию. «От таких покупателей поди, отбейся», — сказал он. «Реакция на вчерашнее?» «У детей своеобразное чувство юмора. Это мой флет-уайт?» Джо кивнула, наблюдая, как подростки поворачивают за угол и скрываются из виду. «Есть подвижки?» Неа. Правда, хозяйка сказала, что на крытом рынке есть еще одна точка». «Она дала мне номер оптовика, который снабжает оба магазина. Можно проверить?» «Хм», — протянула Джо, садясь обратно в машину. «Не слышу уверенности в голосе», — сказал Димитрию, следуя ее примеру. «Не могу отделаться от ощущения, что мы хватаемся за соломинку». Ей вспомнилось, как быстро Эмма узнала о похищении. И эти подростки, раскупающие маски клоуна спустя каких-то... Пару часов после того, как новости о Дилане Джонсе попали в прессу. Нужно потрясти диллеров Если Найло занесло в их мир, об этом уже гарантированно знают десятки людей. Очень может быть, тогда для очистки совести заедем еще на рынок и возвращаемся в участок. На Оксфордский крытый рынок, занимающий квартал между Хай-стрит и Корн-маркет, можно было попасть через любой из пяти входов с улицы. Внутри, среди традиционных продуктовых рядов, магазинов одежды и сувенирных лавок, слышался топот сотен ног. Джо вспомнилось, как они с папой приходили сюда купить мясо. Магазина забавных штуковин, в которые их направили, было почти не видно за чередой крошечных киосков с украшениями, шарфами и сумочками. От приторно-сладкого запаха благовоний, которыми торговали в соседнем ларьке, у джоза кружилась голова. За прилавком стояла приземистая женщина с бритой головой, в серегах кольцами и жилете. При виде джос с Димитрию она хихикнула. Уж кому не помешало бы улыбнуться? Джо быстро показала значок. «Пара вопросов», — проговорила она. На задней стенке висело несколько масок. «Франкенштейн», «Дракула», «Президент США». Веселая улыбка женщины моментально испарилась. «Что он опять натворил?» — воскликнула она, закатив глаза. «Кто?» — спросил Димитрию. «Вы по поводу моего Элтона, да?» «Прошу прощения, не совсем понимаю, о чем сказал Джо. Мы проводим расследование в связи с исчезновением ребенка». «Кто такой Элтон?» — спросил Димитрию. «Мой бывший», — ответила женщина. «Неважно. Дайте-ка взглянуть еще разок на ваш жетон». Джо снова его предъявила у вас продаются клоунские маски и вы туда же боюсь я уже все распродала а это случайно не по поводу мальчика который исчез из порт мидуу да кивнула джо и мы не собираемся покупать маску нас интересует человек который возможно приобрел ее на днях этим утром я шесть или семь продала дети что с них взять а до этого Скажем, за последние две недели. Знаете, был тут один тип, проговорила женщина. Джо оживилась. Я бы не обратила внимания, но он был староват для моих обычных покупателей. Мне это показалось странным. Так-так, сказала Джо. Когда он заходил? Дней пять-шесть назад. Она щелкнула пальцами. Я вам даже точно скажу, это... «Был вторник, потому что я распаковывала новый товар, который получила в понедельник вечером». Джо достала блокнот и начала записывать. «Может, это и ложный след, но на безрыбье?» «Итак, вторник, утро». «Да, он заходил рано. Наверное, сразу после открытия. Точно не позже десяти». «Можете описать этого мужчину», — попросила Джо, сосредоточенно черкая в блокноте. Женщина надула щеки и силой выдохнула, заставив звякнуть сережки. «Ну и задачка!» «Любая деталь может оказаться важной», — сказал Дмитрию. Он поглядывал на потолок, явно в поисках системы видеонаблюдения. Джо уже заметила камеру в дальнем конце. «Пожалуйста, пожалуйста, окажись рабочей!» Ее практика показывала, что на три нормальные камеры приходится одна неисправная служащая скорее для острастки, чем для записи видео. Он был невысоким, проговорила женщина. Это я запомнила. Наверное, не намного выше меня, а я метр шестьдесят семь. Джо вспомнилась, как дети описывали мужчину в цирке. Они говорили, что, судя по осанке, это был человек среднего роста. Как бы вы оценили его возраст? Пятьдесят, может, немного старше. У него были седые волосы. Джо заметила, что ее почерк стал неаккуратным из-за волнения. Она заставила себя успокоиться. Скорее всего, это был просто дедушка, покупающий подарок внуку. «Одежда?» «Определенно имелась», — женщина снова хихикнула. «Простите, не могу вспомнить. Не обратила внимания. Но маска клоуна, которую он купил, можете ее описать?» «Могу даже больше», — с гордостью проговорила женщина она наклонилась и стала копаться под прилавком а когда снова выпрямилась в руках у нее был каталог лизнув указательный палец она пролистала несколько страниц а потом перевернула каталог и указала на описание одного из товаров вот на странице была маленькая фотография маски оскал непомерно большого ярко алвар рта в окружении складалоснящейся кожи и маков черного грима пакля рыжих, торчащих во все стороны волос. Взяв каталог, Джо переглянулась с Димитрию, на лице которого играла сдержанная, довольная улыбка. Они продолжили расспросы. В какую сторону направился покупатель, выйдя из магазина? Женщина не знала. Какой у него говор? Может, местный, а может и нет. Отличительные черты. Ничего запоминающегося. Джо почувствовала, что их ценная свидетельница теряет интерес, поэтому решила взять ее координаты и закругляться. «Можно мы возьмем это с собой?» — спросил Димитрию, подняв каталог. «Пожалуй», — ответила продавщица, а затем показала на свои товары. «Может, у меня найдется что-нибудь интересное и для ваших детей?» «Я пока что не попался в эту ловушку», — сказал Димитрию Джо. «У тебя дома водится мелюзга?» Джо постаралась улыбнуться. Увы, продавщица пожала плечами. Как знаете, она обвела Джо пристальным взглядом, как будто хотела оценить ее репродуктивную способность. Но они слишком затягиваете, от детей бывает много головной боли, но в конечном итоге они того стоят. Пряму к сведению, подумал Джо. После они обошли рынок, чтобы посмотреть, где установлены остальные камеры. К их разочарованию таковых оказалось... Всего две. На одной из центральных дверей Джо нашла табличку с указанием компании, занимавшейся охраной здания. Спустя секунду она узнала название. Securitex. Такое же, как на куртках охранников ярмарки в Порт-Миддл. В здешних краях эта фирма была одной из самых крупных. Джо набрала номер, указанный у главного входа, как только они вышли на улицу. Попав на голосовое меню, она ввела несколько добавочных номеров, прослушивая все более докучливые опции, а затем ее переключили на автоответчик. Джо повесила трубку и попробовала снова. На сей раз ей посоветовали, если у вас экстренная ситуация, пожалуйста, свяжитесь с полицией. Зарычав от досады, она еще раз пробилась к автоответчику и оставила сообщение с просьбой перезвонить. «У Керрика наверняка есть прямой телефон», — рассудила она. В машине Димитрию улыбался от уха до уха. «Смотри, что у нас есть», — сказал он, показывая свой телефон. «Фоторобот на основе описаний свидетелей». Перед глазами Джо во весь экран развернулся рисунок карандашом. На нем было лицо клоуна, и это лицо чертовски напоминало фотографию в каталоге. «Это он», — сказал Дмитрию.